Лотарио был смущен словами Ансельма и не знал, к чему клонится столь долгое вступление и предисловие. Хотя он и перебирал в своем уме, какое бы желание могло так мучить его друга. Все же он оставался далеко позади истины, и чтобы поскорее избавиться от тревоги, вызванной недоумением, он сказал Ансельму, что старание его искать окольные пути — чтоб открыть ему сокровенные свои мысли явное оскорбление их горячей дружбы, так как он может быть всегда уверен получить от друга или совет для отвлечения от них или же поддержку для осуществления их. Ты прав, ответил Ансельму. И в этой уверенности я сообщаю тебе, друг Лотарию, что меня мучит сомнение, действительно ли так добродетельно И совершенно моя жена Камила, как я это думаю, а мне нельзя удостовериться в этом иначе, как только подвергнув ее испытанию, которое доказало бы неподдельность ее добродетели, как огонь доказывает, неподдельность золота. Ведь я, о друг мой, держусь того мнения, что женщина истинно добродетельна, лишь постольку, поскольку она подверглась или подвергалась соблазну, и только та сильна, которая не поддалась ни обещаниям, ни подаркам, ни слезам, ни беспрерывной докучливости упорных поклонников. Потому что, — добавил Ансельму, — как восхвалять женщину за то, что она добродетельна, если никто не соблазнял ее не быть добродетельной? Какая же заслуга, если сдержанная и скромна та, которой не представился случай вести себя легкомысленно, или знающая, что у нее такого рода муж, который застигнет он ее на первом проступке, тотчас же убьет ее? Итак. Ту которая добродетельно ради страха или, за неимением благоприятного случая, я не могу уважать наравне с женщиной, вышедшей из всех искушений и преследований, заслужив венец победы. По этим и многим другим причинам, которые я бы мог привести тебе, чтобы подкрепить свое мнение, я желаю, чтобы жена моя Камила прошла через эти испытания, чтобы она окрепла и очистилась в огне соблазна и ухаживания человека, достойного добиваться ее любви. И если она, как я надеюсь, выйдет из этой битвы с пальмой в руках, я буду считать счастье мое, не имеющим себе равного, и буду вправе сказать — что чаша моих желаний переполнена, и что мне на долю досталась та редкостная жена, про которую мудрец говорит. Кто найдет ее? А если бы случилось обратное тому, что я думаю, удовольствие видеть, насколько мнение мое оказалось верным, поможет мне безропотно перенести страдания, причиненные столь дорого купленным опытом. И предположив, что ни одно из твоих возражений против моего намерения не убедит меня и не отвратит от приведения его в исполнение, я просил бы тебя, о друг Латарио, согласиться быть орудием осуществления столь пылкого моего желания. И я сам доставлю тебе случай это сделать, ничего не упустив из всего, что я найду нужным, для ухаживания за женщиной, добродетельной, скромной, бескорыстной и всеми уважаемой. Побуждает меня, между прочим, доверить тебе столь трудное предприятие такая мысль. Если Камила окажется побежденной, ты не доведешь своей победы до последнего и крайнего предела, а зайдешь лишь настолько далеко, что будет сочтено как бы совершившимся то, что могло быть совершено. Таким образом, и я буду оскорблен не более, как лишь в намерении, и бесчестие мое будет похоронено в добродетели твоего молчания. А оно, я это хорошо знаю, во всем, что касается меня, будет вечным, как безмолвие смерти. Итак... Если ты желаешь, чтобы я жил жизнью, заслуживающую этого названия, ты должен немедленно вступить в эту любовную битву, неравнодушно и лениво, а со всем рвением и пылом, требуемым моим намерением и с преданностью, которую дружба наша обеспечивает мне. Вот те доводы, которые Ансельма привел Лотарио, слушавшему их так внимательно, что кроме нескольких слов, приведенных нами, он не раскрыл рта, пока Ансельму не кончил. Уидав, что тот ничего больше не говорит, Латарио после того, как он довольно долго всматривался в него, словно в предмет, никогда еще не виданный им, вызывающий в нем удивление и ужас, «Сказал, Я не могу поверить, у друг, Ансельму, что только что слышанное мною не более как шутка, потому что если б я думал, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе продолжать и прервал бы длинную твою речь, перестав тебя слушать. Мне кажется, что, по-видимому, или ты меня не знаешь, или я тебя не знаю. Но нет, я хорошо знаю, что ты Ансельма, и ты знаешь, что я Лотарио. «Беда лишь в том, что мне приходится думать, ты не тот, Ансельма, каким был, а тебе, вероятно, вообразилось, будто я не тот лотарио, каким я должен быть, потому что вещи, сказанные мне тобою, не такого рода, какие мой друг Ансельма мог бы сказать, и те, которые ты требуешь от меня, не такого рода, какие можно было бы требовать от лотарио, которого ты знаешь». Ведь истинные друзья должны испытывать своих друзей и пользоваться их дружбой. Как говорит поэт, они не должны пользоваться дружбой для дел, противных Богу. И если так думал о дружбе язычник, еще более приличествовало бы думать так христианину, знающему, что нет той человеческой дружбы, ради которой можно было бы жертвовать дружбой с небом. Если же друг переходит далеко за должные границы и пренебрегает своими обязанностями к небу для выполнения обязанности дружбы, то этого не следует делать ради пустячных и неважных вещей, а только ради таких, в которых затронута честь и жизнь. Теперь скажи мне, Ансельма, Какая из этих двух вещей у тебя в опасности, чтобы я отважился в угоду тебе совершить столь отвратительное дело, как то, которое ты требуешь от меня? Ни честь, ни жизнь твоя не в опасности. А напротив, ты, насколько я тебя понял, желаешь, чтобы я постарался и приложил все усилия свои лишить тебя и жизни, и чести» а также и себя самого, потому что, отнимая у тебя честь, ясно, что я отниму у тебя и жизнь, так как человек, лишившийся чести, хуже мертвого. Если же я, как ты этого требуешь, сделаюсь орудием столь великого для тебя несчастья, разве таким образом я не окажусь обесчещенным, а, следовательно, и лишенным жизни? «Выслушай меня, друг Ансельма», «И имей терпение не отвечать, пока я не скажу всего, что мне придет на ум относительно твоего неотступного желания, так как времени у нас хватит на то, чтобы ты мне возражал, а я тебя слушал». «Хорошо, я согласен», — сказал Ансельма. «Говори, что желаешь».